Глава 72 Вскоре после этого отец и миссис Минта уехали. Рокси и меня оставили ждать возле кабинета директора, а внутрь пригласили Альфи и Инниго де Ломбру. Я хотел приложить ухо к двери и подслушать, но миссис Фару всё время ходила туда-сюда. Думаю, она угадала мои намерения, поскольку велела мне сесть. Потом нас, Рокси, позвали внутрь. По подсказке мистера Ландрата мы с Рокси извинились за то, что разыграли обморок. Альфи извинился за то, что взял книгу. Наконец, Инего де Ломбра извинился перед Альфи за то, что взял его очки. Кстати, я никогда не слышал более неискренних извинений. Особенно отличился Инего, который монотонно пробубнил: "Я прошу прощения за то, что взял твои очки. Я больше так не буду. Можно мне теперь идти?" На самом деле, конец фразы он не произнёс, но сумел на него намекнуть. Когда мы пошли к выходу, Иниго пробормотал в адрес Альфи ругательство и победно помахал у него перед носом сказкой о двух городах. Альфи стиснул зубы и промолчал. Мы с Альфи возвращались в класс и вдруг услышали голос Санжиты, социального работника. Альфи. Мы обернулись. Мне нужно поговорить с Альфи сказала Санжита. Я пошёл дальше, но за углом, откуда мог всё слышать, остановился. У тебя здесь остались вещи? В парте, в ящике или где-то ещё? спросила она. Должно быть, Альфи покачал головой, потому что я услышал только слова Санжиты. Очень хорошо. Тогда пойдём со мной. Ты не вернёшься в класс. В следующий раз я увидел Альфи лишь через несколько часов. И тогда уже всё изменилось.